Глава восьмая Я честно попыталась заснуть, но, несмотря на усталость, у меня не получалось. Мало того, что я переживала из-за декана, и из за его реальной угрозы меня убить, из-за того, что я в конце концов его обидела. Злость за наказание смешались с неприятным чувством вины. В голове до сих пор звенел его голос, кричащий «Ведьма!» И от этого было как-то не по себе. Так вот, кроме душевных переживаний, меня вполне ощутимо терзал голод. Я молодой организм, в некоторых местах даже всё ещё растущий, и не привыкла ложиться спать голодной. Поворочавшись ещё некоторое время в постели, я не выдержала. Откинула в сторону одеяло, села, прислушалась. Греметь он давно перестал, и ничего не нарушало тишину этого дома. Наверное, Василиск уже уснул. «Что он там про кастрюлю говорил? Пойду проверю. Может, что-то ещё можно сделать?» подумала ещё немного накинула халат И выскользнула за дверь. Шлёп, шлёп, шлёп, босиком по холодному полу в полумраке. Кухня нашла интуитивно, видимо, желудок подсказал верное направление. Свет шипнулся они там, они тут же ярко вспыхнули. Не так ярко, попросила тихонько. Умные магические камни потухли через один, и мягкий свет уже не так сильно бил по глазам. Хорошая кухонька, небольшая, аккуратная, сразу видно, что готовить здесь редко столовая столовой матрёнушка замечательно кормит. Там подей питается. Мужчина, что с него взять? Кастрюльку на плите увидела сразу, туда и направилась. Открыла крышку, заглянула. Нет, это всё-таки... Фуууу. В таком виде съесть не представляется возможным даже самой голодной на свете ведьмочки. Ладно, сейчас всё исправим. Щёлкнула по плите. Огонёк весело зажёгся, а я принялась шарить по ящикам в поисках продуктов. Лов меня порадовал. Картошка, морковка, зелень даже. Я с довольной улыбкой почистила овощи, промыла зелень. Халатик пришлось снять и бросить на стол рядом с обеденным столом, потому что в нём готовить было неудобно. Бульончик подогрелся, и я бросила искать что-нибудь, через что можно было бы его процедить. Моему разочарованию не было предела. Ничего подходящего не нашла бультехала ложкой в кастрюле. Бе, процедить просто необходимо. Немного посомневавшись, рискнула и ножницами, которые нашла в одном из ящиков, отрезала один из рукавов деканской рубашки, которая была сейчас на мне. Ну и второй для симметрии тоже. Процедила через белую ткань бульон, снова поставила на огонь, бросила туда нарезанные овощи и потянулась за солонкой. И что вы здесь делаете, Адептка? раздался за спиной усталый голос. Я на месте подпрыгнула и развернулась, судорожно прижимая двумя руками груди солонку. Декан с мокрыми волосами, переодевшийся в чистую одежду, стоял на пороге, как всегда сложив руки на груди и прислонившись плечом к дверному косяку. И как я не услышала его шагов. «Я... это...» Слова не находились. Взгляд сам собой опустился на мои босые ноги. И вот я уже разглядываю свои маленькие пальчики – как будто вижу их в первый раз. «Это... вот...» Василиск молча продолжал на меня смотреть, и мне захотелось спрятаться куда-нибудь подальше, хоть он и взял себе в руки, заметно успокоившись, и убивать меня не собирался. И еще стыдно было почему-то. «Я извиниться пришла...» выдохнула наконец через силу, подняв на него взгляд и даже почти не соврав. «На кухню...» Скептически изогнутая бровь и насмешливый тон выражали безграничное сомнение в моей честности. «И поесть!» – буркнула я, снова опуская взгляд. Осознав, что я стою перед ним полуголая, смутилась не на шутку и съежилась, но уже поздно, прикрыться могла только солонкой. «Кто бы сомневался!» – хмыкнул он и добавил язвительно. «Где кухня, там и ведьмочка. А вы меня убеждали» что ляжете спать голодной, что такую гадость, которую я приготовил, и есть невозможно. Вы простите меня, правда? Набравшись смелости, посмотрела все-таки прямо на него. Я ведь не хотела вас обидеть, но брезгливость врожденную перешагнуть не могу. Но все можно исправить. Я уже начала. Смотрите. С этими словами деловито повернулась к бурлящему супчику, помешала, посолила, снова помешала, попробовала, подув на ложку и обрадовано повернулась к декану. «Скоро будет готово!» Он вздохнул, покачал головой, развернулся и скрылся в коридоре. Я даже расстроилась, что он со мной разговаривать не стал и на новое блюдо не посмотрел. Мне довольно пыхтя нарезала зелень и собиралась высыпать ее в суп, как на плечи легла мягкая ткань халата, а под ноги упали уютные коричневые тапочки. «Замерзнете», прозвучала она духом. Я вздрогнула, а он, накинув на меня одежду, так и стоял и, слегка сжав мои плечи, придерживал халат, чтобы тот с меня не сполз. «Я даже спрашивать боюсь, что вы сделали с очередной моей рубашкой?» Наклонившись ближе, сказал он, а его дыхание приятно защекотало чувствительную кожу на шее. «А знали бы вы, как я боюсь вам отвечать?» В тон ему призналась, отставив в сторону досочку с нарезанной зеленью и позволяя ему помочь мне попасть в рукава халата. «Это уже третья испорченная вами рубашка за сутки. Третья». Странно, в его голосе даже злости не было, лишь какое-то восхищенное недоверие. «Злитесь», – на всякий случай уточнила я, воровато покосившись на него через плечо. «Кажется, свой лимит на сегодня я уже исчерпал, но проверять не советую». Вдруг кого-то из нас недооцениваю? Запахнув пол и халата, подвязала пояс и вернулась к готовке. Попробовала получившийся суп и осталась довольна. «Составите мне компанию в позднем ужине», — робко предложила я. «Все-таки мало того, что хозяйничаю на чужой кухне, так еще и оставить самого хозяина голодным было бы совсем неправильно». «Вы уверены, что никто не пострадает от этой еды?» — спросил он довольно серьезно. «Не бойтесь, если отравимся так вместе», — отмахнулась я. «Лучше достаньте мне сверху пару тарелок. Видите, не дотягиваюсь». И даже на цыпочке встала, продемонстрировав, что совсем даже не вру. Василиск подошел, протянул руку, достал с верхней полки тарелку и передал ее мне. «Одну». «Я не буду», — коротко ответил он на мой непонимающий взгляд. «Как?» — внезапно обиделась я. «Это что ж?» Он даже не узнает, какой из его неказистого бульончика замечательный суп можно сделать. «Да вы же даже не пробовали!» Зачерпнув полную ложку супа, повернулась к Василиску. Он тут же на два шага назад отошел, руки вперед выставив. «Адептка, стойте, где стоите!» «Ну вы хотя бы попробуйте!» Возмутилась я, надвигаясь на него. «Не подходите ближе!» Пятясь назад предупредил Василиск. Я огорченно опустила ложку, Выплеснув содержимое в мойку. Тогда я тоже не буду. И к окну отвернулась обиженно. Упрямство вас не красит. Осуждающе донеслось в спину. Вас тоже. Буркнула недовольно, не оборачиваясь. Какое-то время затылком чувствовала на себе пристальный взгляд, но не шелохнулась. Тихонько половник звякнула тарелка. Потом вторая. Я вдруг невольно улыбнулась, поняв, что дикан уступил маленькой обиженной ведьмочке. «Садитесь», – позвал он негромко, но уверенно. «Уговорили. Будем травиться вместе». «А у меня-то есть противоядие, а у вас нет», – радостно сообщила ему в шутку, забираясь ногами на стул и прикрывая коленки халатом. «Сочувствую. Вам придется меня или откачивать, или тайно закопать, чтобы никто не нашел». Невесело усмехнулся он, усаживаясь за стол напротив меня. А «Это нелегко». «Вы пробуйте, пробуйте». Спрятав улыбку, распорядилась я и пригрозила ложкой. А сама внимательно наблюдала, как хозяин дома подносит ложку, полную супа, ко рту. «Хватит смотреть!» Поперхнулся он, остановив ложку у самых губ. Я тут же виновата уткнулась в тарелку и принялась за еду. Впрочем, следить за ним расхотелось после первой же съеденной ложки. Голодный и измученный организм забыл про всё на свете, пока не уговорил всю порцию. Стало тепло, сыто и сонно. «Вы замечательно готовите», — услышала я, едва приоткрыла заметно потяжелевшие веки. «Научу потом», — снисходительно кивнула в ответ, снова прикрыв глаза и зевнув, уткнувшись в ладони. «Идите уже спать, сам всё уберу». Он вдруг оказался рядом и, взяв под локоток, помог подняться со стула. «Не заблудитесь?» «Думаю, нет», – пробормотала я и, вяло переставляя ноги, пошла по коридору. «Ладно, доведу». Ворчливо донеслось сзади, и меня опять схватили за локоть, проводили до спальни. Я брякнулась на кровать прямо лицом вниз и зарылась в подушку, обняв ее двумя руками. Недовольно дернула ногой, когда с нее стащили тапочек. «Халат хотя бы сами снимите», – пробурчал Василиск. Я только вяло отмахнулась, не открывая глаз и не отпуская подушку. Что-то прорычав себе под нос, он развязал пояс, вытряхнул возмущенно постановающий меня из халата, укутал одеялом и вышел, тихонько притворив за собой дверь. «Непонятно, кого больше наказал?» – услышала я ворчание уже из-за закрытой двери. Мне очень не хотелось рано вставать, очень-очень, поэтому, проснувшись, некоторое время я лежала с закрытыми глазами и собиралась выкрасть ещё полчасика для сна. Но, вспомнив, где нахожусь и красочно представив, что один очень гордый и предприимчивый Василиск наверняка попытается приготовить завтрак, а мне придётся его есть, соскочила с кровати мгновенно. Завернувшись в халат, прокралась в ванную, привела себя в порядок и обнаружила свою одежду. Казалось бы, ничего удивительного, но она оказалась чистой, приятно пахнущей и сложенной аккуратной стопочкой. «Нет, ну не стирал же он её!» Развернула блузку, критически осмотрела её со всех сторон. «Действительно чистая и пахнет лавандой, которую я не люблю». Подавив в себе волну раздражения из-за несанкционированного доступа к моим личным вещам, оделась в брюки и блузку и пошла на кухню уже гораздо увереннее, чем вчера, пошарив по ящикам, нашла нужные продукты и принялась жарить оладушки. Легко, быстро, вкусно. Жаль, варенье не нашла. Выложила последнюю на тарелку и собралась будить дикана но услышала, как хлопнула дверь ванной, потому громко крикнула в коридор. «Завтра готов! Идите сюда!» «Удивительно, как быстро вы освоились, адептка!» Через минуту, появившись на пороге в строгих брюках и рубашке, откликнулся он. Не хватало только пиджака для полностью официального и отчужденного вида. «Если бы освоилась, у вас бы продуктов в доме было побольше, и домовых, которые бы готовили», — честно призналась я. «Даже представить страшно», — ответил хозяин, проходя в кухню. Затем щелкнул пальцем по чайнику, который тут же стал нагреваться. Достал две кружки две тарелки и поставил их на стол. «Зато у вас в доме варенье бы точно водилось!» – проворчала я, накладывая в пиалки сметану. «Так даже лучше!» – одобрительно кивнул он, заметив, чем я решила заменить варенье, а сам разлил по кружкам ароматный чай и сел за стол. «Я вчера из-за вас расписание не успела посмотреть. Может, вы вспомните, какая у меня сейчас должна быть пара?» Поинтересовалась я, усевшись напротив него и перетащив самую пышную оладью из общей тарелки в свою. «Нет у вас пар сегодня», — обрадовал меня декан. Но как-то это подозрительно было, поэтому радоваться я не спешила и выжидающе посмотрела на него. «Пока вы были...» хм. Короткая пауза. «Заняты. Я немного ускорила решение ваших проблем. И сегодня...» «Отпускаю вас к профессору Гретис на кафедру. Постарайтесь потратить это время с умом, хорошо?» «Отпускаете?» — не поверила я. «С чего бы это?» «Кажется, вам была нужна ее помощь», — раздраженно напомнил он. «Сами-то вы даже не пытались заняться отворотом. Вляпались и ждете, когда...» «Ешьте!» «Может, подобреете и перестанете портить мне аппетит своим брюжанием Перебила я его набирающую обороту речь и придвинула тарелку с едой к нему ближе. «Вместо того, чтобы хамить, могли бы хоть раз прислушаться?» Ледяным тоном ответил дикан Я промолчала и, больше не обращая внимания на разных василисков, принялась завтракать самым невозмутимым видом на свете. Он вздохнул, некоторое время на меня смотрел – Ожидая, что я как-то отреагирую. Я старательно игнорировала его присутствие, и всякий раз, когда с губ были готовы сорваться слова возмущения, забивала себе рот куском покрупнее. В итоге ему надоело сверлить меня взглядом, и он последовал моему примеру. Тем более, что количество оладий катастрофически уменьшалось. «Я думаю, вас обрадует тот факт, что профессор Грэдис снова будет у вас преподавать». Через некоторое время нарушил молчание магистр Гаттер, заметно успокоившись. «Вместо того, кто сбежал?» – догадалась я и посмотрела, наконец, на него. «И как вам удалось ее уговорить?» «Умею, если нужно», – пожал он плечами. «Только предупреждаю вас, адептка, что ваша старшая ведьма пообещала не препятствовать вашему дальнейшему обучению на моем факультете». Я не смогла скрыть удивление во взгляде. Чтобы Грэдис и с ним согласилась, быть такого не может. «Не верите?» — понял дикан. «Вы ей угрожали!» — вскрикнула я возмущенно. «Да как вы посмели!» Он с глухим стуком резко поставил кружку с чаем на стол. «Я никому не угрожал!» Медленно и четко по слогам произнес он. «Хотите сказать...» Что Грэдис позволит прирожденной ведьме закопать свой талант на вашем факультете? Чуть не плачь от разочарования, тихо ответила я. У меня были планы на будущее. Домик в деревушке. Куда будут приходить за зельями и снадобьями? За помощью в любовных делах? За избавлением от проклятий? Ну вот только не ревите, сморщился декан. Я всхлипнула громче, назло. «И кем я буду теперь?» «Если останусь?» Как можно жалобнее и писклявее спросила я, шмыгнув носом. «Может, поймет, что маленьким ведьмочкам не место на факультете, полном боевых магов, оборотней и агрессивно настроенных вампиров». «Кем вы будете по окончании обучения решать вам?» Смягчившись, проговорил он. «Ведь ваши природные способности никуда не денутся, а научитесь вы здесь гораздо большему» чем на своем факультете. Конечно, если ответственно подойдете к выполнению заданий. Неужели вы считаете, что у стражей границ меньше знаний, чем у ведьма? «Стражей границ?» – переспросила я заинтересованно и тут же утерла слезы с глаз. «Тех, кто оберегает колдовские земли от хаоса и его кровожадных тварей?» «Большинство выпускников идут в стражи. С гордостью кивнул декан. «Часть в городской патруль вместе с боевыми и темными магами. Вы же сможете жить в своей деревушке». При этом он заметно скривился. «О которой так мечтаете? И быть единственной ведьмой, которая умеет противостоять запрещенной магии». Заманчиво звучит, даже соблазнительно, но не очень правдоподобно. Запрещенная магия – Но то и запрещенное, что ее неправильное применение может привести к самым непредсказуемым результатам. А умение ей противостоять подразумевает и умение правильно ее использовать, и разрешение на это применение. «Ммм, это же золотая жила!» «Кажется, я начинаю понимать, как вы уговорили гредис задумчиво произнесла я. «А почему тогда к вам так мало поступают?» «Обучение сложное». Те, кто боится трудностей, лишений и дисциплины, сюда не идут. Равнодушно ответил декан. Но мне такие и не нужны. А я, стала быть, нужна? Не удержалась от сарказма. а Вас ректор перевел ради перевоспитания, как и многих других. Были бы безнадежны, сразу бы отчислил. Мой факультет. Ваш последний шанс получить диплом. Он понизил голос почти до шёпота и подался вперёд. «Я это знаю. И вы это знаете». Прекрасно знала. Но даже без поддержки гредис я всё равно попытаюсь вернуть своё место на видовском факультете, хоть это будет и сложнее. Придётся не только принципиального Василиска вынудить подписать мне отказную, но и с Ведьмаком договориться, чтобы принял меня обратно. А может, не торопиться его отвораживать?» Нет, слишком опасно. Сначала отворот, потом уговоры. Или отворот в обмен на мое возвращение к ведьмочкам. Хм, а чего это вы улыбаетесь? Подозрительно напрягся декан факультета контроля, нутром почувствовав мои шальные мысли. Разве я говорю что-то смешное? Нет, просто гадаю. Что вы сделали с моей одеждой? Самым невидным видом соврала я. Постирали? Кто? «Ой, как громко!» но я уже почти привыкла, так что даже не вздрогнула». ну по всей видимости, вы, потому что я этого не делала, а кроме вас никого здесь не заметила». Спокойно ответила я и сделала глоток чая, который во время нашего разговора сильно остыл. «Вы издеваетесь?» Возмутился Василиск. «А вы руками стирали?» Продолжила я допрос и обиженно добавила, поджав губы. «Я не люблю, когда трогают мои вещи». «Ничего я не стирал», – перебил он. «А что вы сделали?» – любопытно поинтересовалась я, выглядывая из окружки, которую до сих пор держал, обхватив двумя руками. «Только не говорите, что ничего. Этот запах лаванды до самого вечера будет меня преследовать. Вы почему именно его выбрали?» «Он обладает успокаивающим эффектом», – сквозь зубы ответил дикан «Вот кому этот эффект бы точно не помешал». Я победоносно на него посмотрела. Сознался. «Всего лишь бытовая магия», – вздохнул он и укоризненно добавил. «Могли бы и сами о себе позаботиться». «Оно мне плохо даётся. Был высокий риск остаться совсем без одежды», – пожалая плечами. «А вы покажете, как это сделали, а?» «Вам что, заняться больше нечем?» – оторопил магистр Гаттер. «А у вас ещё много рубашек осталось?» Спросила я задумчиво, разглядывая остатки чая в кружке и размышляя, сразу ли меня убьет декан, если я испорчу его внешний вид. «Давайте лучше без жертв», – предупредительно ответил Василиск. Оставалось лишь кивнуть. Он встал, забрал из моих рук кружку, взял кухонное полотенце, расстелил на столе и вылил на него чай. Я внимательно наблюдала за его действиями, а декан, сказав пару слов, провел над грязным полотенцем рукой, и оно аккуратно сложилось, совершенно чистое и сухое. «Круто! Я вас хочу!» Радостно вскрикнула я, схватив полотенце со стола, развернув и придирчиво оглядев его на свету. Ни единого пятнышка. «Чего?» Охрип он сразу до побелевших костяшек, сжав пустую кружку в руках. «Да, я все понимаю, у вас дел много, но иногда-то можно...» С сожалением покачала я головой. Челюсть дико медленно но верно опускалась вниз. «Ну, в смысле, чтобы вы мне так стирали? А то Фаня иногда занят бывает, а сама я так не умею», поспешила пояснить ошарашенному мужчине. «А я вам готовить буду, скажем, раз в неделю, договорились?» «Адептка, я чаще питаюсь», — откровенно засмеялся он. «Не пойдет». «Два раза?» — предложила я с готовностью. Он, улыбаясь, отрицательно покачал головой, а у самого голос серьезный и строгий. «Я не прачка, а вы не кухарка, так что давайте закроем эту тему». Я с тоской бросила еще один взгляд на чистое полотенце, прижала его к лицу, втянула воздух и не поняла. Вот совсем. «А почему это оно ничем не пахнет? А я воняю лавандой на всю округу!» Нахмурилась я и еще раз тщательно обнюхала несчастный кусок ткани скомкав его в руках. «Сейчас запахнет, если это так важно». Вставая со своего места, произнес василиск насмешливо и покинул кухню. Вернулся через короткое время, держа в руке пузатый пузырек и жестом попросил отдать полотенце ему. Положив его перед собой, он открыл пузырек, капнул на крышечку задержимое и произнес несколько слов. От крышечки поднялся маленький вихрь с капельками влаги и равномерно рассыпался миниатюрным дождиком над расстеленным на столе полотенцем. Приятный, ненавязчивый, еле уловимый аромат роз понравился мне гораздо больше лаванды. И я бросилась к дикану с просьбой, тыча ему в нос сжатым кулаком у груди и краем блузки. «А мне, а мне! А давайте я лучше розами пахнуть буду! Сделайте, а!» «Вот сами и сделайте», — отстранился он и почти брезгливо отодвинул меня одной рукой от себя подальше. Перед ним из ниоткуда появился листок бумаги с ручкой, на котором он написал всего четыре слова, и протянул мне вместе с бутыльком. Не удержалась, понюхала. А ничем не пахнет. Вода обычная, что ли? Довольно прижимая бутылек себе, начала вслух читать его каракули. Третье слово было какое-то странное, но я его все-таки прочитала, хоть и по слогам. Декан вдруг побледнел. «Стойте!» — крикнул он и вскинул руку, пытаясь вырвать у меня пузырёк с водой. Я резко дёрнулась, пузырёк выскользнул из моих ладоней и полетел вверх одновременно с последним словом заклинания, сорвавшимся с моих губ вместо ругательства. Вокруг воздух загудел, образовывая настоящий смерч размером с мой рост, который тут же впитал в себя всё содержимое бутылька, неподвижно завишива над моей головой, и направился прямо на декана» а тому бежать поздно и некуда, и весь его бледный вид об этом говорит. Раздался оглушительный взрыв, я от страха под кухонный стол юркнула, голову руками обхватив. И тишина, мёртвая. Я даже по ушам постучала, чтобы убедиться, что не оглохла. Зато запах, аж слёзы из глаз потекли. «Адепт корит!» — услышала я срывающийся от ярости голос. «О, как хорошо! Точно не оглохла! Пока еще не оглохла!» «Вы читать вообще умеете?» «Пишите понятнее!» – пробурчала я, задом и ползая из-под стола, и стараясь не вдыхать полной грудью удушливый аромат. Покинув убежище, увидела, что передо мной встала новая проблема, пострашнее смерча. Злая, благоухающая, как сто розовых кустов проблема со сверкающими по пепельным волосам каплями воды. Или уже не воды? Дышать этим приторным сладким воздухом было абсолютно невозможно. Поэтому первым делом мы одновременно бросились открывать окно. Но с разными целями. Декан, чтобы впустить на кухню свежий воздух, а я, чтобы сбежать отсюда подальше. Едва он справился с защелкой наверху, я распахнула обе створки и силой оттолкнувшись от пола, перевесилась через подоконник, намереваясь нырнуть вниз и не особо задумываясь о мягкости приземления. Свобода была близка, а встреча моего лица с землей еще ближе. Но начавшийся было полет резко прекратился. Сильная рука схватила меня за щиколотку и одним рывком втянула обратно в дом. «Сбежать решили?» Прорычали над ухом, обхватив сзади за талию и в таком положении перемещая в другой конец кухни. «Я просто проветривалась!» Взбрыкнула я, попытавшись вырваться, но меня тут же поставили на пол и развернули к себе лицом. Удачно? сжимаемые плечи вкратчиво спросил декан с напряжённым от сдерживаемой злобы лицом. Не очень, призналась я в очевидном факте, стараясь не смотреть на него и дышать через раз. Очень хотелось элементарно зажать нос рукавом, но ведьминское чутьё подсказывало, что тогда дышать мне останется недолго, а именно ровно столько, Сколько потребуется декану, чтобы свернуть мне шею? А флип помнится, утвердал, что декан это делает профессионально. «А можно я пойду? У меня от вас голова кружится». Пожаловалась я не очень твердо стоя на ногах от близости ароматизированного василийского тела. «А вам бы помыться?» «Сам разберусь», — рыкнул он, но держать меня перестал. И даже дверь передо мной распахнул, широким жестом разрешаю убираться во свояси. «Да-да, конечно», – смиренно согласилась я, но от вопроса не удержалась, обернувшись на пороге. «А в пузырьке обычная вода была? Я так, с зароком на будущее, чтобы потренироваться». Не думала, что он ответит, но хоть и неохотно, и заметным усилием над собой, декан моё любопытство всё же утолил. «Заряжённая, с гибкой структурой. У Кикимор попросите, они вам хоть канистру нальют». Только тренируйтесь где-нибудь. Не здесь. Я послушно кивнула и спешно покинула кухню. Забрала свою куртку, обулась и вышла на улицу. Какой прекрасный свежий воздух. Как хорошо дышать полной грудью. Постояла короткое время на крыльце, жадно вдыхая чистый воздух, а потом быстро пошла в сторону лабораторного корпуса, оставляя за спиной дом Василиска. И так долго отворотом заняться не получалось. Целый день вчера потеряла. Прошла мимо длины улицы оштукатуренных домов с красными крышами, похожих друг на друга, как братья-близнецы. Здесь жили в основном руководители факультетов. Обычные холостые преподаватели и аспиранты ютились в отдельном общежитии и обзаводились домом только после свадьбы. Но как ютились? Обладая намного большими познаниями в магии, чем мы, они увеличивали площадь комнат настолько, насколько считали нужным, и неудобств не испытывали впереди уже замаячил главный корпус академии как вдруг на спину мне опустилась тяжелая ладонь отвратительного утра радостно пожелал мне джей когда я испуганно на него обернулась ты чего подкрадываешься рассердилась я стряхивая себя его руку волчья привычка усиленная тренировками берта беззаботно пожал он плечами я фыркнула а желтые оборотничьи глаза хитро сверкнули пойдем в воронку смотреть «Какую воронку?» – удивилась я. «Не помню никаких воронок на территории, а за забор нам нельзя. Сам знаешь, отчислят». «А ты в какой глуши вчера была, раз ничего не знаешь?» Подозрительно прищурился он и принюхался, наклонившись к моей шее. «А пахнет от тебя деканом и... радостью?» «Нюх, проверь и высморкайся!» – оттолкнула от себя наглеющего волка, который в прямом смысле слова совал свой нос куда не надо. Взяла край блузки и сама понюхала её. Кроме лаванды и въевшегося даже в мою одежду сладкого аромата роз, ничего не учуяла и красноречиво покрутила у виска. «От кожи пахнет», — насмешливо ответил нисколько не смутившийся Джей, с подчёркнутым интересом меня разглядывая. «Уж обоняние-то меня ещё ни разу не подводило». «Так где, ты говоришь, вчера была?» «Нет, ну не говорит же ему правду. Ну, хотя бы не всё». «А как ты относишься к рыбам, скалистому острову, бескрайнему морю и разозлённому гаттеру?» Начала я издалека. Не меня же первую туда перенёс магистр. «Терпеть не могу с первого курса», — поёжился он, сразу поняв, о чём речь. «Наказал, значит». Я угрюмо кивнула, вспомнив не очень приятное соседство чешуйчатых монстров. «А за что?» — поинтересовался любопытный оборотень. «За неподобающее поведение» развела я руками. «У вас всегда так строго?» «Ты давай за своим поведением получше следи», серьезно предупредил Джей. «Общество рыбок – еще не самое страшное наказание. Есть еще паучьи пещеры, кровавая трясина, поле огненных смерчей». «Хватит!» – прервала я его, отчетливо представив богатство василийской фантазии. «Поняла я». «А ты, наверное, не с первого раза понял, раз так подробно знаешь о наказаниях». «Все на себе перепробовал?» «Сплюнь!» – возмутился он. «Еще чего не хватало. Все даже неарно себе не перепробовал. А уж он у нас в нарушении порядка чемпионом был среди всех курсов». «Ну вот зачем он напомнил? Я же сразу виноватый себе почувствовала». «Ты знаешь, что его отчислили?» – спросила я хмуро. «Давно пора», – отмахнулся Джей. «Кроме тебя, о нем и не переживает никто». Так что забудь. «Как забудь, если это из-за меня?» Возмутилась я. Джей в ответ громко фыркнул и засмеялся. «Что вчера было-то?» Напомнила я, стушевавшись под его смехом. «Практика была у нас в парке». Водушевлённо принялся рассказывать Джей, прекратив надо мной насмехаться. С Бертом отрабатывали круговую оборону. Ничего сложного, почти всех зомби положили. Вяленькие они какие-то. «Устали уже от адептов. Мы их укладываем, на следующий день некроманты оживляют. И так из года в год. Любой бы устал». И вдруг нас ослепила белая вспышка. Открылся портал, и оттуда вываливаться твари начали. Да такие, что оставшиеся зомбики сами в землю зарылись. А мы почти весь резерв к концу пары потратили. А они все прут и прут. «Кто?» – затаив дыхание, спросила я. «Да кого там только не было. Я даже в библиотеку сегодня пойду, чтобы классифицировать хотя бы часть». Берт магистра Гаттера вызвал. Потом еще преподаватели с других факультетов подключились. А портал закрыть не получается. Продолжал самозабвенно рассказывать оборотень, захлебываясь от восторга. Потом даже ректор Форнеус появился. «Вот это силище! Я столько огня в жизни не видел!» Нас выгнали, чтобы под ногами не путались. Но практика незабываемая была. Они еще до темноты возились, пока всех не добили. Он вдруг спохватился. «Да чего я рассказываю? Смотри сама!» С этими словами он приложил к моему лбу ладонь. И перед глазами все поплыло. Темные стволы искореженных деревьев давно сплелись между собой настолько, что свет в парк практически не проникал. Из его глубины доносились шорохи, наблюдалось быстрое движение, и было заметно несколько пар пристально смотрящих хищных глаз. Парк жил собственной жизнью, скрывая в свои тени мелкую и крупную нечисть. На вычищенной площадке, тесно прижавшись к друг другу, стояло не больше десятка адептов, образовывая круг. Шатающиеся зомби со всех сторон выползали из густых черных зарослей, угрожающие шипя и протягивая к адептам тонкие руки но, достигая жирной черты на земле, останавливались, словно наткнувшись на преграду и лениво царапали воздух перед собой. Адепты перешептывались между собой, посмеивались и совершенно не боялись усталых вечных мертвяков, окруживших их плотным шевелящимся кольцом. «Приготовиться!» – раздался громовой голос Берта, который стоял поудали и внимательно наблюдал за учениками. Адепты тут же подобрались, на лицах появилось серьёзное и суровое выражение. Некоторые со вкусом размяли пальцы перед атакой, хрустнув костяшками. «Залп!» – скомандовал куратор и взмахнул рукой. Невидимая преграда тут же пала, и толпа полуразложившихся зомби практически валилась вперёд, мешая друг другу. Адепты не тронулись с места, но каждый резко поднял руку вверх, сплетая свою силу с силой товарищей. Красная, жёлтая, зелёная, фиолетовая энергия перемешалась и, набирая скорость и мощь, начала вращаться по кругу над головами сосредоточенных адептов широким потоком. Всё заняло долю секунды, и вот уже ученики броском выкидывают руки вперёд, и магия расходящимся кольцом сбивает с ног толпу зомбиков, оставляя за собой выжженную землю. «Никуда не годится!» Ворчит Берт на довольных учеников и делает жест рукой в сторону зарослей. Очередная партия оживших мертвецов появляется из темноты парка и уже гораздо проворнее двигается на адептов. И снова мощный удар сплоченной магии очищает от зомби участок на несколько метров. А отдельные боевые импульсы добивают тех, до которых кольцо энергии не достало. «Уже лучше», – одобрительно кивнул куратор. «А теперь?» Договорить он не успел. На первый взгляд обычный булыжник, валяющийся на земле, где еще недавно шли зомби. Раскалился до красна, задрожал и вспыхнул ярким белым светом, ослепив всех вокруг. Адепты прижали руки глазам, спасая зрение. «Что за...» — послышалась ругань Берта. «Ах ты ж твою...» Со страшным стрекотом из пространственной дыры неровного портала, сорваными краями, вылезал багровый чешуйчатый монстр разрывая своим телом портал еще сильнее и увеличиваясь в размерах с каждой секундой. Глаз у него не было, зато клыки в широкую челюсть не помещались, располагаясь даже на языке, с которого капала слюна и шипением прожигала почву. «Что встали? залп! проорал Берт адептом, остолбеневшим от подобного зрелища, а сам послал в чудовище мощный поток энергии, целясь прямо в пасть. Оно издало кашляющий звук и продолжило выбираться из портала. Растерявшиеся ученики отмерли и, быстро сориентировавшись, последовали приказу оборотня. Магический удар заставил чешуйчатого монстра зашипеть, но не причинил особого вреда. Он вывалился из портала, встав на все шесть ног, и размахнулся длинным хвостом, увенчанным на конце шипастым шаром. Деревья повалились позади него – и он сделал тяжелый шаг вперед. Магия отскакивал от его чешуи, словно он был заговоренный, но адепты и Берт продолжали наносить удар за ударом, уворачиваясь от его хвоста, лап и клыков. «Элиан, сюда, срочно!» Перекурвыкнувшись, прорычал Куратор, поднеся к губам амулет, висевший у него на шее. «Что опять?» Магистр Гаттер не договорил, Попав в самую гущу событий и на одних инстинктах припал к земле, когда шипастый хвост пролетел прямо над ним. Вскочив на ноги, оценил ситуацию и скомандовал. «Адепты, все назад! Близко не подходить! Берт, портал!» «Понял!» – отозвался оборотень и проворно переместился за спину чудовища. Василиск свистнул, отвлекая внимание монстра на себя – Тот рыкнул в ответ и попытался придавить его массивными лапами. декану вернулся и перебежками стал уводить чудище подальше от Берта, уже начавшего стягивать края портала и от сгрудившихся на самом краю площадки адептов. Раздался треск, и следом отборная искренняя брань Берта. Все его усилия пошли на смарку, и портал увеличился до прежних размеров. А из самого портала, словно дождавшись команды, повалили полчища мелких вертлявых тварей, пронзительно вижа и клацая зубами. Василиск бросил быстрый взгляд на источник звука и едва не пропустил удар. Пригнулся в последний момент, и когтистая конечность монстра со свистом пролетела над его головой и повалило блестоящее невысокое дерево глубоко вспоров кору. Монстр расстроенно зашипел и прыгнул на декана – попытавшись придавить его своим телом. Магистр увернулся и, широко взмахнув обеими руками, накинул на его спину магически сплетенную и сияющих зеленых потоков энергии сеть, которая тут же обездвижила ревущее чудовище, плотно прижав его к земле. Обернувшись, он увидел, что адепты вместе с Куратором с трудом справляются с нашествием нежданных гостей, явно из другого мира. Попытки закрыть портал были прекращены в пылу сражения – И теперь он стабилизировался, уверенно сверкая ровными белыми краями, а из него продолжали выпрыгивать разнообразные существа, не интеллектом, но с дикой жаждой крови в глазах. Выругавшись, он сжёг прямо в воздухе пикирующего на спину Джей Змея с кожистыми крыльями и, поморщившись, всё-таки сжал в руке амулет связи. «Ректор Фернеус, у нас ЧП. Требуется помощь», – глухо сказал он. Ещё раз посмотрел на открытый портал и неохотно добавил «От поддержки других преподавателей также не откажусь». Ректор незамедлительно выполнил просьбу, и первыми появились тёмные маги во главе с лордом Тианом. Тот оглянулся по сторонам, растоптал парочку подбежавших крысоподобных шипящих существ, сорвал себе плащ, бросил его в сторону и закатал рукава. «Элиан, я всегда поражался твоей везучести». Усмехнулся он, отправив смертельное заклятие в гущу тварей. «Я в диком восторге. Разве не видно? Прикрой лучше!» пробурчал Василиск и, дождавшись кивка тёмного, задрал голову вверх, припустив очки с глаз. Летающие над адептами змеи камнем попадали вниз, и он вернул очки на место. Махнул рукой лорду Тиану, который в это время методично посылал заклятия кидающихся в сторону Василиска визжащих тварей и принялся уничтожать их сам зелеными яркими вспышками. «Портал-то закрыть не догадались?» Отбиваясь от назойливых монстров, поинтересовался декан факультета темной магии. «Вот сам и закрой!» – огрызнулся Берт, вручную ломая шею одной из чешуйчатых и зубастых тварей размером с кошку. Лорд Арентиан хмыкнул и с надменным видом двинулся в сторону портала. Под прикрытием пары своих преподавателей принялся разрывать подпитывающие энергии нити, но они быстро восстанавливались, и портал закрываться не собирался. К тому времени появились и боевые маги, и некроманты, и сам ректор собственной персоны. Отовсюду раздавались пронзительные визги, шипения и рычание многочисленных чудищ, а площадка то и дело освещалась разноцветными вспышками магии. Форнеус требовательно и зло взглянул на декана контроля. «Нужно отправить адептов в Академию», подойдя к ректору, бесстрастно сказал Василиск, не смутившись под его взглядом. Тот посмотрел на вымотанных парней, украшенных садинами и царапинами, смягчился и кивнул. «Сейчас портал открою. Отправишь». Адепты, услышав, что их собираются выпроводить с поля боя, принялись охотиться на монстров с большим энтузиазмом, словно у них открылось второе дыхание. Только теперь каждый в руке держал магическую сеть и старался живьём поймать туда хоть кого-нибудь. «Ящерку шипасты мне оставь!» – крикнул один из адептов. «А ты этого слезняка не растопчи, я себе возьму!» – ответил другой. «Эй, хвостатого жаброкрыла не сжигай!» – взывыл третий. фарнеус открыл портал, края которого горели пламенем, и Василиск громко скомандовал. адепты «Все на выход!» Приказу последовали беспрекословно, но по пути несколько адептов засунули в свою сеть еще по одному монстру. «Так, это вам зачем?» – строго спросил магистр Гаттер, рукой указав на царапающуюся в сетях живность. «Для изучения!» – бодро ответил адепт. «Живьем в академию тащить не позволю!» – рыкнул декан. «А дохлых можно?» Уточнил Джей, и вся группа с надеждой в глазах посмотрела на Василиска. «Можно». После небольшой паузы ответил магистр. Адепты, не дрогнув по команде, умертвили свою добычу, не выпустив из ловушек ни одного из чудищ, и радостно уставились на своего декана, сжимая в руках сети с убитыми монстрами. Тот немного ошалел от их прыти, но быстро собой справился. «Изучать только в лаборатории». — предупредил он немного расстроившихся учеников. — А сейчас дружным строим в лазарет. Все. Вернусь, проверю. Уставшие адепты по одному начали заходить в портал, бросая тоскливые взгляды на ректора в боевой ипостаси, у которого полыхала огнем даже красная кожа. На созданную им огненную стену, которая с бешеной скоростью двигалась вперед, поглощая с собой десятки монстров. На вспотевшего Арена который до сих пор не оставлял попыток закрыть портал. На опытных магов, которые использовали разнообразные заклятия и уворачивались от кулыков с поразительной грацией. На декана, который сосредоточенно следил за отправляющимися адептами, прикрывая их спины от вырвавшихся из окружения тварей веткими, но точными ударами. Когда последний адепт покинул парк, огненный портал закрылся. «Ну как? Круто?» – восторженно поинтересовался Джей, убрав руку с моего лба. «У меня голова из-за тебя разболелась», – пожаловалась я, растирая пальцами виски и совершенно не разделяя его восторга. «Скоро пройдет, это с непривычки», – отмахнулся оборотень. «На третьем курсе у вас менталистика начнется, а к пятому сама так будешь уметь». «Не хочу я на ваш пятый курс, страшно у вас», – призналась я, – а в голове все еще мелькали картинки монстров, вспышек, магии и общего хаоса. Вот зачем все это маленькой ведьмочки Даже ради умения справляться с запрещенной магией, что в устах Василиска звучало весьма заманчиво, я не готова подобное пережить. Нет, нет, не хочу я ни на пятый курс, ни на третий, с первого бы свалить, на второй хочу, к ведьмочкам. Привыкнешь, не впечатлился Джей это вряд ли ну что ты со мной идёшь?» – поторопил он нет у меня дела нет ложные добавила со вздохом а сам то ты как в парк собираешься попасть он же защищён от адептов туда так просто не пробраться джей загадочно улыбнулся вот доучишься до пятого курса на нашем факультете и тоже сумеешь подмигнул не боишься что дикан у тебя сдам прищурилась яна самоуверенного парня «Не боишься после этого попасться мне на глаза?» В тон мне ответил он и широко улыбнулся, так, чтобы я хорошенько рассмотрела его клыки. Я рассмотрела. Большие и острые. Один даже осторожно пальчиком потрогала, чтобы убедиться. «Тьфу!» Поморщившись, оттолкнул он мою руку. «Ладно, побежал я, пока там маги земли не поработали. А то восстановит всё, как было, и не полюбуюсь». Махнул мне рукой на прощание и быстрым шагом пошёл в сторону парка. «Стой!» – окликнула я оборотня. Он обернулся и вопросительно на меня посмотрел. «А чем ты собираешься заниматься после окончания учёбы?» – спросила я. «Интересно же, правда ли декан сказал про то, что выпускники идут в страже и патруль? А после того, как я увидела, что пятикурсники монстров на опыты ловят, стало вдвойне интереснее». «Здесь останусь». Продолжив свой путь, выкрикнул он мне на ходу, когда понял, что я не собираюсь его догонять. «Преподавателем!» «Вот этот? Преподавателем? Чтобы вместо монстров над адептами издеваться?» Ещё раз убедилась, что с этого дурного факультета надо валить, и ускорила шаг.